Глава тридцать первая. Второй день. Калининград. Двадцать два десять. Весь вечер в отеле Коршунов строчил отчет в контору. Он переспрашивал меня, уточнял детали, а когда отправил зашифрованное послание, начал метаться по комнате, словно бык на арене. «Ведь это моя недоработка!» «Я виноват, что не разобрался в первый же день, как все произошло. Почему ты сразу не сказала?» «Когда? Кому? В постели случайному партнеру?» «Это ты прятался от меня, а не я от тебя. Я не знала, кто такой посредник, а ты знал меня, но боялся открыться. Я была уверена, что меня предали. Ты понимаешь, что это значит?» Хотела порвать с вами связь, потом ждала объяснений, а потом... Время лечит. В моей жизни было и не такое. Все вернулось в привычное русло, но я стала в десять раз более осторожной. Семь лет упущено. Семь лет, черт возьми! Да что ты ноешь? К чему сожалеть о том, чего не исправишь? Ты мужик или нет? Он замер. Мои слова натолкнули его на какую-то мысль. Вскоре я поняла, о чем думают мужики в минуты душевных терзаний. Коршунов спустился в бар и вернулся с бутылкой виски и ведерком льда. Брякнули ледяные кубики, зажурчал соломенный напиток. Комнату наполнил дымный аромат виски. Без меня! заявила я и ушла в соседний номер. Хоть сегодня спокойно высплюсь. Но ночью меня разбудило тяжелое дыхание. Фу! Отвернись! Уйди к себе, пьяница! Я сильно толкнула склонившееся надо мной тело. Раздался грохот. Коршунов свалился с кровати. «Ты разобьешь смартфон!» – замычал мой суженый. Над кроватью появилась перекошенная физиономия, подсвеченная включенным дисплеем. Зрелище не для слабонервных. Я не затем пришел. Да знаю я, зачем ты пожаловал. Тебе лишь бы пристроиться. Вот протрезвеешь приходи. Светлая, смотри, что нам прислали. Смотри! Он подсунул яркий дисплей мне под нос. Пришлось зажмуриться. Это фотография кормильцевой, та, которую мы искали. Изображение сохранилось у ее брата в Москве. Я приоткрыла глаз. В темном пространстве плавало светлое окошко, в котором виднелся пони, мальчик и мелкие фигуры на заднем плане. «Сейчас увеличу!» – заметив мое внимание, оживился Кирилл. «Да не дыши ты на меня!» «И дай сюда! У тебя руки дергаются!» «Да ты что! Я ж чуть-чуть! Всего ничего!» Я отняла смартфон, не обращая внимания на нудное ворчание оправдывающегося муженька. С экрана на меня смотрел все тот же веселый конопатый мальчик и умудренный жизнью пони Люсьен. «А кто там справа?» Я увеличила кадр, сместила изображение. В воде стоят две фигуры. Назаров и женщина в черном купальнике. Ее лицо открыто. Я еще раз увеличила изображение и отчетливо разглядела ухоженную даму лет сорока. Ее лицо было одновременно грустным и настороженным. Я вглядывалась и ощущала некий озноб, тревожную щекотку памяти. «Ну как?» — спросил Коршунов. Он успел проинспектировать мой мини-бар и жадно сосал из бутылки холодную воду. «Я видела ее раньше». «Кого?» «Эту женщину».